Я вас слышу, всех. Всех до единого. Вы дышите, вы дышите. Добрый гетер – злобный гом. Спасены один в другом. По субботам гетер гома кормит вкусным пирогом. Гом же гетера считает ретроградом и врагом.